Глава 15. Как же я ненавижу этого татуированного узурпатора! Хотя ненависть слишком сильно сказана, но, думаю, любому бы не понравилось, если бы на него смотрели как на ничтожество. С другой стороны, можно не принимать это на свой счет, потому что Келлиан смотрит так на всех, разумеется, кроме своего брата. Всего за несколько часов этот мужчина смог вывести меня из себя. Хотя, чтобы сделать это, надо очень сильно постараться. И это только первый день. Уже в сотый раз жалею, что моим обучением не занялся Нейт. С ним хотя бы могло быть весело. А Килиан вечно сверлит меня своим холодным, неодобрительным взглядом. Бррр. Издаю громкий гневный стон прямо в подушку, в которую я уткнулась лицом, как только вернулась с этого жалкого подобия тренировки. Почему жалкого? Да потому что, что бы я ни делала, все было не так. Неправильно и ужасно до зубовного скрежета. «Лав!» – доносится до меня тихий голос Дейзи, наполненный беспокойством. Поворачиваю голову в сторону, не поднимая ее при этом от подушки, и наблюдаю, как подруга садится рядом со мной на краешек кровати. «С тобой все нормально?» – спрашивает она, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Нет». Если бы трупы разговаривали, их голоса звучали бы так же, как у меня сейчас. Ненавижу тренировки. «Ой да брось!» – раздается голос Кейлин. Отрываю голову от подушки и смотрю в ее сторону. Девушка сидит на своей кровати, скрестив ноги, и расчесывает идеально гладкие черные волосы. Когда она вообще вернулась? Кейлин тем временем продолжает. «Тренировки – это круто!» Вообще в этом месте все гораздо лучше, чем в лаборатории. Здесь нас не запирают в комнатах и учат выживать в современных реалиях. К примеру, вчера Робин показал нам такой прием. Девушка с восторгом продолжает разглагольствовать насчет Робина. Вообще любой ее разговор в последнее время сводится к одному, а именно к руководителю ее отряда. Дейзи смотрит на меня, закатывает глаза и произносит «Едва слышно». Снова она запела эту песню. Кейлин резко замолкает, прищуривает глаза и сверлит Дейзи недружелюбным взглядом. «Ты хочешь что-то мне сказать?» Подозрительно спокойным тоном спрашивает она. «Да», – Дейзи отвечает не менее спокойно, потому что ее ничем не запугаешь. «Я хотела поговорить с Лав о том, как прошел ее день». а ты влезла с разговорами о Робине. Снова. Целую минуту девушки сверлят друг друга напряженными взглядами, затем Кейлен фыркает, кривит губы и демонстративно отворачивается. Дейзи удовлетворенно кивает и смотрит на меня. Переворачиваюсь на спину, поднимаю повыше подушку и сажусь, опираясь на изголовье. Нейт рассказал нам про твою способность. говорит Дейзи и спрашивает с осторожностью в голосе. «Тебя можно поздравить?» На этот раз фыркаю уже я. Складываю руки на груди и смотрю на подругу. Эта способность – самое настоящее наказание. Говорю серьезно, потому что действительно так считаю. А знаешь, что еще хуже? То, что Килиан вызвался меня тренировать, и теперь он недоволен буквально каждым моим движением. Злобно выдыхаю и сжимаю кулаки. То я стою не так, то держу оружие не так. Двигаюсь, угадай, как? Правильно, не так. Прошло всего несколько часов, а я уже совершенно без сил. Но твой дар ведь должен делать все за тебя, предполагает Дейзи. Так он и делает, признаюсь я. Я попала во все мишени из всего оружия, что Киллиан мне подсунул. Но он все равно недоволен. — Похоже, ему очень сложно угодить, — хмурится Дейзи. — Так и есть. А когда я спросила, не может ли Нейт тренировать меня, он вышел из себя. Дейзи недоверчиво смотрит на меня. — Киллиан? Вышел из себя? Ее голос наполнен сомнениями. — Ну, — клончиво говорю я, — он посмотрел на меня таким убийственным взглядом, каким до этого еще не смотрел. Дейзи фыркает от смеха. Я улыбаюсь в ответ, но улыбка быстро сходит с лица, когда я вспоминаю тот знаменательный взгляд. После него у меня целую минуту бегали мурашки по спине. «Ладно, давай забудем про Киллиан и отвлечемся». Подруга нетерпеливо ёрзает и сверкает глазами от предвкушения. «Я знаю этот взгляд, и он не сулит ничего хорошего, по крайней мере мне. Джейден рассказал мне кое-что интересное». Делаю глубокий вдох, выкидываю из головы все мысли о они и подаюсь вперед. «Что?» – интересуюсь наигранным любопытством. «Это касается Эмерсона». Дейзи улыбается еще шире. «Ну вот». «А что с ним?» – без особого интереса спрашиваю я. «Он подрался с тем парнем, который…» – Дейзи запинается, в общем, Свинсом «Из-за тебя!» – Дейзи сверкает глазами. «Никогда еще я не видела у нее столько энтузиазма». «Ну, это трудно назвать дракой», — вновь встревает Кейлин. Резко поворачиваемся к ней. Девушка все еще расчесывает и без того идеальные волосы. Сколько она вообще может этим заниматься? «Ты что же, была там?» — недоверчиво интересуется Дейзи. «Ага», — отвечает Кейлин безразличным тоном. Дейзи раздраженно вздыхает. Ну и нетерпеливым тоном требует она продолжения. Келлен отбрасывает волосы за спину, откладывает в сторону расческу и одаривает девушку с взглядом. Когда Эмерсон услышал о том, что произошло, и увидел Винса, который безнаказанно разгуливал на свободе, то просто слетел с катушек. Он без разговоров набросился на Винса, врезал ему с такой силой, что тут орал еще полчаса. Я сама этого не слышала, но Зак сказал, что Эмерсон пригрозил убить ублюдка, если он еще раз хоть на метр приблизится к тебе. Потрясенно переглядываемся с Дейзи. И «Это, — говорю я, — ужасно». А Дейзи одновременно с этим добавляет. «Круто! Это круто!» «Что же в этом крутого? — Не непонимающе спрашиваю я». «Думаешь, Эмерсон стал бы сначала приглашать тебя на прогулку, а потом угрожать убийством тому, кто тебя обидел, если бы не имел на тебя видов?» Девушка играет бровями, а я по привычке отмахиваюсь. «Вспоминаю, как Эмерсон повел себя сегодня утром. Если бы он действительно испытывал что-то подобное, то, думаю, дал бы мне объясниться». «Не говори ерунды», – устало потираю лицо. «Это ничего не значит, и...» Меня перебивает стук в дверь. Дейзи резво подскакивает к кровати и бежит открывать. Наверное, ждет Джейдена. Но я удивленно замираю, впрочем, как и сама Дейзи, когда замечаю по ту сторону двери того, о ком мы только что разговаривали. «Лав», — говорит Эмерсон, глядя мне в глаза, — «можно тебя на пару слов?» Дейзи оборачивается ко мне и, пользуясь тем, что Эмерсон не видит ее лица, округляет глаза и произносит одними губами. «Я же говорила!» Едва сдерживаясь, чтобы не скривиться в ответ. В таком случае парень может подумать, что это адресовано ему. Поднимаюсь с кровати и молча выхожу из комнаты, с трудом закрыв за собой дверь, потому что в нее мертвой хваткой вцепилась Дейзи. Уверенно сейчас она прилипла к двери с той стороны и пытается услышать, о чем мы будем говорить. Не удивлюсь, если Келлин присоединится к ней. Судя по виду парня, он тоже думает о чем-то подобном. «Ты не против прогуляться?» – спрашивает он. «Я так устала после истязания Килиана, и единственное, чего хочу в данный момент, это лечь обратно в постель». но, думаешь, если я сейчас откажусь, Эмерсон может снова обидеться. А я этого не хочу. Да, он повел себя некрасиво сегодня утром, но потом встал на мою защиту, а теперь еще и поговорить со мной хочет. И, признаться честно, мне любопытно, что же он скажет. Конечно, отвечаю я и замечаю облегчение на лице парня. Отлично, тогда идем. Эмерсон шагает прочь от комнат, и я подстраиваюсь под его шаг. Секунд тридцать мы молчим, а потом я все-таки не выдерживаю. «Зачем ты это сделал?» – спрашиваю поспешно. «Ты о чем?» – он приподнимает брови, продолжая идти вперед. «Многозначительно смотрю на него. Не думаю, что тут нужно объяснение». Эмерсон тяжело вздыхает и, немного подумав, говорит. — Позволь для начала извиниться за свое сегодняшнее поведение. — Не думаю, что ему часто приходилось извиняться, поэтому не сомневаюсь в искренности его слов. — Тебе не за что? — Начинаю я, но он перебивает. — Нет, мне есть за что извиняться. Парень сокрушенно качает головой. — Я вел себя как дерьмо. Стоило выслушать тебя. Признаюсь честно, я был зол, очень зол, лав. Я как полнейший кретин стоял и ждал тебя там. Ты не пришла. А я... Я даже не подумал о том, что с тобой могло что-то произойти. Если бы я только знал. Ты не мог знать. Никто не мог. Ты права. И этого уже не изменить. Несколько мгновений он молчит. Потом продолжает. Утром после разговора с тобой я вернулся на тренировку. Зак? Не знаю, откуда он узнал. Рассказал мне все. А потом я увидел, как Винс спокойно заходит в зал, да еще и улыбается при этом. Я не мог сдержаться. Ублюдок получил по заслугам. Не знаю, что на это сказать. Может, он прав? Большую часть своей жизни я терпела нападки со стороны ученых в лаборатории. А теперь еще и это. Наверное, стоит поблагодарить Эмерсона за то, что мне давно пора было сделать самой. Этот мир не для слабых и всепрощающих личностей, а значит, пора научиться самой отстаивать свои права. Спасибо, искренне говорю я, за то, что встал на мою сторону. Не стоит меня благодарить, отмахивается Эмерсон. Я не согласна, но спорить не собираюсь. «Что тебе грозит за эту драку?» вместо споров спрашиваю я. С удивлением отмечаю, что за разговором совершенно не заметила, как мы вышли на поверхность и оказались на огороде. Днем прошел дождь, поэтому в некоторых местах скопились небольшие лужицы воды. Впрочем, это не мешает нам спокойно идти по тропинке вперед. Бездумно иду в сторону озера, наблюдая, как солнце клонится к горизонту. Если мы хотим успеть вернуться до темноты, надо поспешить. Я весь день просидел в заперти, меня выпустили совсем недавно. Эмерсон безразлично пожимает плечами. А в наказание Робин поставил мне три ночных патруля подряд, начиная с завтрашнего дня. Звучит вроде не страшно, замечаю я. Эмерсон лишь усмехается и продолжает шагать рядом со мной. Непроизвольно притормаживаю у того места, где утром упал дрон. Осколки убрали... а дождь смыл все следы преступления. «Что такое?» – спрашивает Эмерсон, тоже глядя на землю прямо перед нами, но, естественно, ничего там не видит. Смотрю ему в глаза и вздыхаю. «Не знаю, сказали ли тебе уже, но у меня вроде как сегодня открылась способность». Зрачки Эмерсона расширяются. Он с любопытством смотрит на меня, склоняя голову набок. «Не поделишься?» — интересуется он. — Почему бы и нет? Он все равно услышит эту историю рано или поздно. — Конечно, — говорю я и добавляю. — Идем, покажу тебе озеро. Отворачиваюсь и шагаю прочь, решаясь, с чего бы начать рассказ. Начиная с того момента, как я услышала чей-то крик и увидела в небе дрон. Рассказываю все по порядку, описывая свои эмоции в тот или иной момент. В какое-то время вдруг осознаю, что мне легко общаться с Эмерсоном. Он лишь изредка задает уточняющие вопросы, в остальное же время внимательно слушает. Пока рассказываю, успеваем дойти до озера, постоять там минут десять, а потом идем в сторону города, а не огорода. С темы моей способности переходим к обсуждению тренировок. Эмерсон даже дает мне пару советов. Потом разговор плавно перетекает к нашей прошлой жизни. Эмерсон вспоминает, как открылась его собственная способность. Ему было тринадцать, и в тот день из-за него пострадал один из ученых. Вижу, что парню не просто в этом признаться. Но он говорит, что очень испугался тогда. Думал, что его пасают под замок и никогда не выпустят, или того хуже, убьют. Забывая об усталости прошедшего дня... Чувствую себя легко, свободно, иногда даже смеюсь. Эмерсон оказывается приятным собеседником, о чем я не могла бы подумать еще сегодня утром. Где это мы? Спрашиваю, слегка нахмурив брови и оглядываюсь по сторонам. Уже почти совсем стемнело, и надо бы возвращаться, если мы не хотим заблудиться. Вокруг высотные здания, дорога, поросшая травой, несколько автомобилей без колес. «Вон там», — Эмерсон указывает направление, — «южный выход». Смотрю на высокий дом, взгляд останавливается на окнах квартиры на втором этаже. Они покрыты светоотражающей пленкой, поэтому даже если сейчас в квартире горит свет, то отсюда его не видно. Хмурюсь. За последний час я ни разу не вспоминала Килиана и его издевательские методы тренировок, но стоило только приблизиться к дому, где он живет, Все хорошее настроение пошло на убыль. Переходим дорогу, залитую дождевой водой. От наших шагов брызги летят во все стороны. Наслаждаюсь каждым моментом прогулки. Даже этим. У меня никогда не промокали ноги. Это впервые. Каждое новое мгновение — это жизнь за пределами клетки. И я рада проживать его. Подходим к дверному проему без двери, Эмерсон пропускает меня вперед. Оказываюсь знакомым вестибюле с узкой стойкой, за которой скрывается лестница, ведущая... Так, стоп, хватит об этом думать. Иду в сторону подвала, но замираю, когда оттуда появляется массивная фигура в черном. Вот только стоило о нем подумать. Килиан тоже останавливается, переводит свой неизменный холодный взгляд с меня на Эмерсона и обратно. Не знаю, стоит ли поздороваться или сказать что-то еще, поэтому молча смотрю на него. Килиан поднимает руку, демонстративно смотрит на часы, а потом переводит взгляд на меня и говорит бесцветным тоном с сегодняшнего дня, выводящим меня из себя. «Тренировка завтра в семь. Не советую опаздывать». Мужчина отворачивается, совершенно проигнорировав присутствие Эмерсона, и скрывается за стойкой. Его шаги глухо звучат на лестнице. Сжимаю зубы и шагаю в сторону подвала. «Что это с ним?» спрашивает парень, идущий следом. Он достает из кармана маленький фонарик и освещает лестницу. Спускаемся вниз, преодолеваем подвал и заходим в тускло освещенный коридор. Эмерсон убирает фонарик, и только тогда я отвечаю. «Он всегда такой». По крайней мере, со мной. Безразлично пожимаю плечами. Но это не настоящее безразличие. На самом деле мне далеко не все равно. Одним своим появлением и двумя предложениями Килиан снова испортил мне все настроение. Очень надеюсь, что я окажусь способной ученицей, и наши тренировки не затянутся. Доходим до моей комнаты и останавливаемся возле двери. Эмерсон неожиданно тянется к моей руке и берет мою ладонь в свою. Не могу скрыть удивления. Парень кривовато улыбается. Видно, что ему тоже слегка неловко. «Спасибо за прогулку и общение», — говорит он. «Я рад, что мы все смогли прояснить». «Да, соглашаюсь, я не смело улыбаюсь в ответ. Я тоже рада». Наступает пауза, которая грозит стать неловкой, И я спешу попрощаться. Ну, думаю, мне пора спать. Вытягиваю руку из большой и теплой ладони Эмерсона. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Лав. Парень идет в своей комнате, а я открываю дверь к себе. На пороге сталкиваюсь с Джейденом. Привет, Лав. Быстро здоровается, он слегка краснее. И спокойной ночи. Он исчезает так же быстро, как и появился. Дэйзи да сидит на кровати и улыбается мне. Кэлен здесь нет. Что вы здесь? Начинаю я, не скрывая улыбки, но подруга перебивает. Нет, сначала ты. Куда вы ходили? Что делали? О чем говорили? Улыбка сползает с моего лица. Чувствую, еще не скоро я лягу спать.